— У себя перед глазами, — сказал Борцлап. — Лучший тайник подчас находится на самом видном месте, но, заметьте, очень трудно. — Сосредоточьтесь на поисках сейфа, — сказал Скейперс. В книжных шкафах ничего нет. Борцлап кивнул и поставил на полку книгу, которую держал в руке. Скейперс вернулся в кабинет, сел за письменный стол и начал выдвигать ящики один с другим. Прошло два часа, а ему так и не попалось ничего существенного для дознания, бумаги сугубо частного характера, не содержащие ничего примечательного, и же относящиеся к нумизматической коллекции. К своему удивлению Схепперс обнаружил, что Клейн был председателем южноафриканского нумизматического общества и многое делал для местных нумизматов. «Еще одно отклонение», — подумал он, — но для расследования это значение не имеет. Бортслаб дважды тщательно обшарил весь дом, но сейфа не нашел. «Он должен быть», — сказал Хейперс. Бортслаб позвал слугу, спросил его, где находится сейф. Слуга посмотрел на него с недоумением. «Секретный шкаф», — пояснил Бортслаб. «Тайник всегда на замке». «Здесь ничего такого нет», — ответил слуга, — Бортслаб с досадой отослал его. Они возгналили поиски. Схейперс пытался обнаружить какие-нибудь несуразности в архитектуре и планировке дома, ведь южноафриканцы часто устраивали в своих домах секретные помещения, но тщетно. Бортслаб забрался на тесный чердак и осматривал его, светя себе фонариком, а Схейперс тем временем вышел на улицу и взглянул на дом снаружи. Решение пришло почти тотчас же. На доме не было дымовой трубы. Он вернулся внутрь, присел на корчике возле камина и посветил фонариком в дымоход. Сейф был вмурован в каменную кладку. Тронув ручку замка, Схеппер с удивлением почувствовал, что дверца не заперта. Как раз в эту минуту сверху спустился Бортслап. — Отлично продуманный тайник, — сказал Схепперс. Бортслап кивнул. Он был раздосадован, что не сумел найти сейф. Схейперс! сел на широкий кожаный диван возле мраморного столика. Бортслав вышел в сад покурить. Схеперс просмотрел содержимое сейфа. строковые полисы, несколько конвертов со старинными монетами, документ на покупку дома, десятка-два свидетельств на приобретение акций и несколько государственных облигаций. Отложив их в сторону, он взял в руки небольшой черный блокнот, перелистал страницы. Сплошь зашифрованные записи, мешанины имен, мест и цифровых комбинаций. Схепперс решил забрать блокнот с собой. Потребуется время, чтобы как следует во всем этом разобраться. Он положил бумаги обратно в сейф и тоже вышел в сад. И вдруг его осенило. Он подозвал к себе трех мужчин, которые сидя на корточках, наблюдали за ними. — Кто-нибудь приходил в дом со вчерашнего вечера? — спросил он. Ответил садовник. — Об этом знает только... Мофололо ночной охранник. — Сейчас, понятно, здесь нет. Он придет в семь. Схеппер скивнул. Ну что ж, он еще заглянет сюда. Они поехали обратно в Йохансбург. По дороге остановились пообедать и в четверть пятого расстались возле полицейского управления. — Откладывать допрос больше нельзя. Пора побеседовать с Яном Клейном. Но прежде надо еще раз попробовать связаться с президентом Доклярком. Когда около полуночи позвонила охранника из приемной президента доклярка, Ян Клейн удивился. Он, конечно, знал, что молодому помощнику прокурора по имени Схепперс поручено разобраться с подозрениями насчет заговора.